«Дядя Артемий, Коля. У нас все более или менее в порядке. Кто должен расти, растет, а кто работать, работает. Твои приветы и поздравления с Новым годом я огласил. В ответ семейство и целокупное и поодиночке тоже тебе кланяется. Надеется, что и у вас с мамой нынешний год сложится не хуже минувшего. О том, что ты спрашивал в последнем письме, я много думал, и вот что получается». Похоже, Вера прошивает душу, будто челнок, ходит туда-сюда между Святой Землей и Вавилонской Блудницей, снова Святой Землей и Египтом. Пересекая пустыни и Красное море, она кого-то увлекает за собой, прочих оставляет на хозяйстве. Конечно, родиться без исхода она не может, и чтобы окрепнуть, войти в полную силу, ей необходима земля обетованная. Но в другие времена, без Междуречья и Долины Нила, она бы не выжила. Смотри, Авраам уходит из ура халдейского, но дальше вавилонское пленение — возвращение на круги своя. Позже строить второй храм вернется лишь доля изгнанников. Однако и те, кто остается, не отступят от Всевышнего, не забудут его. Больше того, они создадут вавилонский талмуд, которым вера жива до сегодня. То же и с Египтом. Сначала он спасет и размножит Иосифа, Потом напитает Иакова, его сыновей. Он будет кормить и давать кровь евреям при римлянах, как до Тита, так и после него. Спасет от смерти Христа, гонимого Иродом. В общем, одно и другое не дистилят добра и зла. Скорее, полюса магнита. Дядя Юрий, Коля «Познавая добро и зло, ты, как уток, мечешься туда-сюда, между Египтом и землей обетованной». В своей вере и молитве, в своем служении Господу иногда почти находишь его, потом снова теряешь. Во время этой, не имеющей ни начала, ни конца мы и ты, когда Красное море переходишь, не надеясь на чудо, не торгуясь, отстегиваешь столько жизней, сколько запросят, и идешь, ты вынашиваешь, рождаешь потомство, так что все продолжается. Надежда, что пустыня однажды кончится, и ты, как блудный сын, вернешься к отцу, Тоже теплица. Петр Степану. Некоторые из Гоголей сводили эти перекочевки из Египта в землю обетованную и обратно к языческому в своей сути безнадежному движению по кругу. Они не соглашались, не хотели верить, что путь из зла в добро все-таки есть, пусть он и извилист, запутан. Дядя Святослав Коля. Мы живем в переходную эпоху. пережитки и родовые пятна так просто не сведешь. Мир после революции — мир за гробом. Одни в смертном поту уходят в небытие, другие встречают рассвет новой счастливой жизни. Но пока, прости господи, варево, в один котел бросили предсмертные судороги и родовые схватки. Стоим, помешиваем ложкой. Дядя Ференц Коля Основой, фундаментом сталинской монархии была постоянно ведомая гражданская война. С этой целью она была формализована, НКВД от следствия до лагерей и особое совещание, после чего превратилась в обычный, правильно функционирующий институт и легко вписалась в государственное устройство. Страна была вполне манихейской. Вечное, неистребимое зло, размножающееся, воспроизводящее себя враги народа, зло, без совращающее добро, Те же вчерашние соратники, ставшие врагами, бывший божественный синклит, взбунтовавшийся против Творца, теперь низвергнутый в ад. К счастью, не иссякал источник добра. По ожесточенности его противостояния со злом наша история ничуть не уступала последним временам, возможно, предваряла их, готовила к ним народ. Чтобы поддержать энтузиазм, все шло в топку. Думаю, мировая война, которую, по всем данным, Сталин собирался начать в 54 четвертом году, стала бы естественным завершением его правления. Конец абсолютной власти сделался бы концом всего. Дядя Петр Коля Слышал от нескольких гинекологов, что в конце 20-х годов жизнь в Советской России так переполнилась верой и надеждой, восторгом и ликованием, что, как бывает при крайнем напряжении сил, у многих женщин прекратились месячные. Оскар станицын Коли. Рой, особое состояние живого вещества, нечто вроде плазмы, держит его напряжение правды, ее поле. Энергия столь велика, что понятны яростный напор и энтузиазм, восторг, ликование и героизм самопожертвования. Больше того, скорость каждой пчелы так велика, что с точки зрения физики, ее полет есть вещественная нить. Все вместе они сплетаются в кокон. Спроси у Святослава, он должен знать, летит ли сама матка или ее держит, не дают упасть пчелы. Аскар Станицын-Коля Думал написать революцию, как майский лук. Все цветет, но что сейчас время спокойного методичного сбора пыльцы, никто не вспоминает. Вместо этого, побросав старое улье, неведомо почему, пустившись в путь, над травой туда-сюда ходят пчелиные рои. Иногда случайно сталкиваются. Неслыханное ожесточение бешено вращающихся от напряжения воющих коконов. Удивляться ему не стоит. Внутри каждого роя матка. Она его цель и смысл, правда, к которой он однажды пришел и за которую теперь готов отдать жизнь. От познания этой правды, от обладания ею, пчелы в каком-то нескончаемом, хоть и сумбурном оргазме. Впрочем, счастья мало, больше тревоги. Последний трудень знает, если однажды рой остановится, просто замедлит ход, погибнет не только матка, конец ждет всех. Для белых, такой правдой в гражданскую войну, был император Николай II. Возможно, должен был встать и великий князь Михаил. Оскар Станицын, Коля Так бродим, совсем потерянные, Но, заслышав, что объявилась правда, что она воплотилась, как оглашенные бросаемся к ней. Не пожалеем никого, кто встал у нас на дороге. Мы должны понимать, что тот Рой, правдой которого был император Николай, оказался меньше другого, чьей правдой сделалось его убийство. Коля Оскару Станицыну. Ну что же, возможно, вы и правы, когда говорите, что, несмотря на безумие Роя, видите в нем гармонию, даже музыку. Все дело в том, что извне он плотно закупоренный сосуд, замкнутая сфера, подобная чаше Грааля. У той одна единственная задача — не расплескать, до последней капли сберечь божественное присутствие. Аскар Станицын-Коле Уверен в движении роя много духовного, противного материи и земле. Что касается сынов израилевых. Над тем, что ты пишешь «Бог сначала впереди народа в столбе огня и дыма», дальше храм со святая святых переходит в самую сердцевину идущего в землю обетованную племени, подумаю. Дядя Святослав Коля. Народ, который никому не верит, считает себя обманутым, без крови до земли обетованной не доведешь. того и понадобились эти миллионы убитых во время гражданской войны, и в первые тридцать лет строительства коммунизма. Дядя Ференц Коле. «Я думаю, дело не в том, что красные воевали с белыми, вдобавок те и другие при первой возможности убивали зеленых, и одни, и вторые, и третьи, а кроме них еще многие, все шли в небесный Иерусалим. У каждого, что нормально, была своя вера, и он шел своей дорогой. Военные кампании, бои, о которых ты пишешь, недоразумение, Идя собственным путем и никому не желая дурного, больше того, не желая ни о ком и ничего знать, один другому случайно заступал, преграждал дорогу к спасению. Дядя Юрий Коля Близость Бога и жизнь на Святой Земле, в то же время отчаянный страх перед Антихристом, все это сманивало нас и пугало. Оттого мы и бросались из стороны в сторону. Но ни здесь, ни там нас не ждали. Вера — дело внутренное и спасение — тоже вещь внутренняя. Мы же, думая прорваться к Господу, рубили направо и налево. Безо всякой жалости губили и себя, и тех, кто оказывался у нас на пути. Дядя Святослав, Коля. Признание нашей веры, неважно, кому молимся, Христу или Ленину, есть признание нашей правоты перед миром. Не думаю, что кто-то ищет другого. Дядя Святослав, Коля. Уверовав в Христа, народы земли принесли Израилю подношение неслыханной цены. Через тысячу лет насмешек, презрения признали его особое отношение с Богом. В свою очередь и мы не мечтаем ни о чем другом. Для нас это как Авельва жертва. Ее запах можно обонять бесконечно. Революция и то, что в стране сейчас делается, отчаянная, яростная попытка сравняться с евреями. Цель уже близка, Коминтерн — верное свидетельство этого. Не дай бог, если надежда обманет. Дядя Артемий Коле История питерского храма спаса на крови. Все, о чем думали, когда его проектировали и строили уже при нынешней власти. Решение его взорвать неоднократное. Склады и музей, институты мастерские, что в нем размещались, есть летопись нашего исхода из Египта, двухпоколенного блуждания по Синаю, и уже в виду земли обетованной реверсный ход. Возвращение в рабство. У меня был знакомый, совсем давно храмовый мальчик на побегушках, в обязанности которого входило вытирать пыль в святая святых. Позже псаломщик. Когда богослужения в храме прекратились, и он сделался музеем народнического террора, его взяли в штат сначала грузчиком, потом разнорабочим. Я спрашивал, почему так, что его здесь держат? Он отвечал, что храм стал музеем наших заблуждений. наших упований не на собственный труд, а на немыслимые чудеса. В погоне за фантомом мы бросили дома, угодья, вообще все, что имели. В косноязычии Моисея была такая сила, что мы мечтали лишь о пустыне, о бесконечной каменистой стране и о жертве, которую принесем никому неизвестному Богу. Дядя Юрий Коля. До гражданской войны, до коллективизации и сталинских лагерей, Двухпоколенное облуждание по Синаю казалось нам истинным адом. Мы будто не помнили, что тогда были с Богом. Дядя Ференс Коле После семнадцатого года пришли другие люди и начались другие времена. Впрочем, первое, что мы сделали, по лекалу отстроили монархию, Сталин, дворянство, номенклатуру и крепостное крестьянство колхозы. Прежний расклад был восстановлен, по реформенной же Русь осуждена, память о ней стерта. Дядя Артемий, Коля. «Не следует думать, что декорации были искусны. Мы хотели обмануться, и нам подыграли. Египетских казней, саранчи, засухи, кровавых рек было не счесть. Мы построили сотни пифомов и рамсесов. Заново обучились обожествлять фараона, строить гробницы, а когда он отходил в мир покоя, мумифицировать его тело. Последнее оказалось труднее всего — больше двадцати лет шла борьба с плесенью на коже сына богара но и ее победили дядя евгений коля египетское рабство в нас самих потому и не дано от него убежать как пух летишь веришь что свободен но рабство в тебе где ты там и оно Твердим, что идем в землю обетованную, а по пути, будто недобрый пахарь, засеиваем злом города и веси, каждый клочок, что случается на нашем пути. Если земля хороша, обильно соками, рабство сразу примется, пустит корни, потом уже не выкорчуешь. Пожрет оно легко летящий пух, и от прежней свободы, от воли твоей следов не останется. Дядя Юрий Коля Кроме памяти Моисея, в нас еще есть и память его предка, память Иакова, бежавшего от голода в земле, обетованной в Египет. То есть тоже в рай, текущий молоком и медом. Это сбивало нас и продолжает сбивать. Дядя Степан, Коля. Из тех, кого я знаю, многие убеждены, что, наконец, мы идем правильной дорогой, что вообще ссориться с фараоном уходить из Египта было непростительной преступной ошибкой. Следовало не противопоставлять своего бога местным богам, не грозить, что прямо завтра встанем и уйдем, только нас тут и видели, а вдумчиво шаг за шагом врастать в египетскую жизнь. То есть идти тем же путем, что Иосиф, тогда было бы все в порядке. А так только горе, кровь и страдания. Дядя Ференс Коля. Народ, совершивший исход из Египта, а теперь возвращающийся обратно со стадами и со всем скарбом, как и раньше, то будто змея медленно полз по земле обетованной, то будто та же змея норовил ухватить себя за хвост. Дядя Артемий Коля Память о тех, кто остался, звала ушедших. И то одна семья, то другая не выдерживала, поворачивала назад. Все мы — блудные дети. Но... Что бы кто ни говорил, Отечество и Бог ждут нас в разных углах. Дядя Юрий Коля Мы все и всегда спешим, куда-то уходим, так или иначе, перебравшись через Красное море, скоро возвращаемся обратно. Народ, запутавший и себя, и Бога, мы давно не понимаем. Где Египет, а где земля обетованная, да и сами мы кто? Дядя Януш Коля Восемнадцатый год, уже в пустыне. Целый год, без цели и смысла, проблуждав по Синаю, мы поняли, что Бога нет, а если и есть, то никаких жертв от нас Он не ждет. Согласившись в этом, повернули обратно. Коля маме. Николай Васильевич думал о путях самосовершенствования избранного народа, Как мог, прокладывал и размечал дорогу. Но что-то не сложилось. Почему так получилось, в какой мере кто виноват, судить не берусь. Но мы снова в Египте. Коля, дяде Юрию. А не может быть так, что, выйдя из Египта, мы так скоро повернули обратно от того, что у Синайской горы между Господом и нами не был заключен завет. Старую доску Моисей разбил. А что резать на новой? Никто не знал. «Дядя Юрий Коля. Думаю, довольно долго мы честно шли в землю обетованную. Хотя с дорогой, возможно, и напутали, когда разобрались, что к чему, решили, что сами не справимся, но на помощь никто не спешил. В общем, мы подождали-подождали и повернули обратно». «Дядя Ференс Коля. Наверное, многие осознавали, что возвращаются в рабство, но вряд ли жалели об этом». Дядя Артемий Коля «Наша вера не от мира сего, но мир сей нас искушает, отвращает от Бога, от того должен быть изгнан. Будто молоденький монах, мы мыслями часто возвращаемся в дом, который оставили. Его соблазны мучают, нас и томят, но они из преисподней. Конечно, от греха, всяческой нечистоты можно отгородиться высоким забором, но это трусость. Правильнее восстать на зло». с Божьей помощью его уничтожить. Дядя Святослав Коля У Гоголя вся Россия избранная, и для спасения нет нужды в исходе. Она Египет, пока забыли о Боге. Но едва вспомним, снова земля обетованная. Для революционера исход вообще неприемлем. Добро не может уповать лишь на чудо. Не должно, не имеет права трястись от страха. Оно — сила, от которой грех будет драпать, как заяц. Наш путь ясен. Решительно, бесповоротно изгоняем зло за море, после чего земля, орошаемая Нилом, сама собой становится богоугодной. Коля, дядя Ференцу. Судя по Колодезеву, Лошадников тоже считал, что отрасль фараона, император Александр-освободитель, второй Моисей, вывел новый Израиль из рабства. В наше время его потомки, император Николай II и великий князь Михаил, узнав от верных людей, что русское царство сделалось безблагодатно, побежали от зла и уже на пути к Богу приняли смерть. Дядя Ференц Коле «С твоей подачи думаю тщательно разобрать все, что касается бега и бегства как таковых. От ухода крестьян и тяглых посадских людей из царства, их казакования в диком поле, Нескончаемое расширение империи — суть погоня за беглыми, до булгаковского бега и нансеновских паспортов. Хочу написать о принуждении царя бежать с трона и о его надеждах бежать из России, а о подобном же принуждении к бегству великого князя Михаила. О пермском Мясникове, который придумал, организовал и этот побег, и убийство великого князя. Прежде говорил Мясников и сам пол полжизни то бегал от царя, то сидел в его тюрьмах, среди прочего много лет в Орловском Централе. Здесь, прочитав всю классику, пришел к выводу, что благороднее Смердякова в русской литературе никого нет и никогда не было. В 20-е годы, став членом в ЦИК, Мясников бежал от Сталина в Иран, там сидел в тюрьме. Бежал в Турцию, там сидел в тюрьме. Через пол Европы бежал во Францию, работал на заводе, а после войны попросился обратно в СССР. Прямо с вокзала был доставлен на Лубянку, и в камере, будто не понимая, что приговор предрешен, на допросах требовал, чтобы за каждый день заключения ему выдавали суточные, положенное во Франции кадровому советскому дипломату. Дядя Ференс Коле Глава Пермского областного совета рабочих и солдатских депутатов, позже один из лидеров рабочей оппозиции в РКПБ, Мясников, был родом Северного Урала, детского места многих крайних староверческих толков. Мысль, что, так сказать, не убежав великого князя Михаила и в дороге при первой возможности не убив его, от греха этого Романова не оторвать, родом из убеждения, что без силен, упорен, Стоит человеку остановиться, он уже тут как тут, и тогда все пропало. О спасении можно забыть. Ференц Петру Наш предок Николай Васильевич Гоголь всю свою жизнь, не жалея денег на прогоны, думал оторваться от чертовщины. Беспрерывными переездами путал следы, спрятавшись, бог знает в каких углах, сидел там ни жив, ни мертв. В общем, он, может, и пытался одолеть в себе беса, но скоро понимал, что это ему не под силу, и отступал почти панически, оставляя поле боя. В девятнадцатом году будущий лидер рабочей оппозиции и глава Пермского губкома РКПБ, а тогда заместитель председателя губчика Мясников, инсценировал побег, или, как он сам выражался, «побежал» в кавычках великого князя Михаила. Уже на дороге под формальным предлогом он заставил великого князя и его секретаря, англичанина Брайана Джонсона, выйти из вагона вместе с подручными, обоих застрелил. Судя по следственному делу, которое вел комиссар госбезопасности второго ранга Кулистиков, до 16 ноября 1945 года, то есть до того дня, когда Мясников, в свою очередь, был расстрелян чекистами в подвале Лубянки, он верил, что убийство великого князя Михаила во всех смыслах благое дело. Иначе, пытаясь возвести этого Романова на престол, погибли бы еще сотни тысяч, а то и миллионы людей. Позже на счету Мясникова было несколько головокружительных побегов с российской каторги, из персидских, турецких и французских тюрем. Такое ощущение, что смерть от пули на бегу казалась ему чем-то вроде прощения и благословения. «Ты не смирился со злом, а или борешься с ним, или от него бежишь. Большего требовать от человека...» нельзя. Ференс Артемию. Наследствие Мясников отрицал, что был бегуном, говорил, что, так сказать, побежал князя Михаила единственно, чтобы убить его и тем самым спасти народ от бедствий новой гражданской войны. Тоже спустя несколько месяцев сделали и с Николаем II, когда войска Колчака вплотную подошли к Уралу и стало ясно, что бывший царь может в любой момент возглавить Белую армию. но следствие было убеждено, что Мясников побежал Михаила, прежде боявшегося, и на шаг отойти от гостиницы, где его поселили, думая поставить великого князя на путь странника. Обратить к Господу и лишь тогда убить, чтобы не дать свернуть со спасительной дороги. Оно это связывалось с тем, как и для чего не знаю, что Мясников, три года просидев в одиночной камере Орловского Централа, беспрерывно там читая, пришел к выводу, что самым благородным, воистину жертвенным персонажем русской литературы был Смердяков. Дядя Ференц Коля. Мясников утверждал, что убил великого князя Михаила, думая о сбережении пролетариата, нового избранного народа Божия. Революционное море еще не наполнилось кровью, и была надежда перейти его аки посуху. Ференц Юрию. Не исключаю, что отказ от царства Николая Романова, как и Мясников, так сказать, побежавший великого князя Михаила, есть попытка достроить до бегунскую иерархию, окончательно сделать новый Израиль царством исхода, царством удаления, бегством от зла. Убиты же оба из-за страха, что непрочны, что ни тому, ни другому не достает веры, сил бежать не оглядываясь. как лотова жена, они, следом и весь народ, однажды обернуться на полпути между грехом и добром и превратятся в соляные столбы. Коля, дядя Артемию. Для кормчего весь мир садом, спастись в котором дано одному лоту с семейством, и то, если он бежит, немедля и не оглядываясь. Кто не послушался Господа, решил остаться, законная часть греха, лишь сделавшись странником, Намадам, можешь надеяться на снисхождение. Даже если от того, к чему прирост тебя оторвали силой, это благо». Дядя Ференс с ним бы согласился. Он пишет мне, революция побежала царя и великого князя Михаила, лишила их места прежней оседлости и погнала бог знает куда, как перекати поле. Революция сделала их гонимыми, преследуемыми, и Пермский мясников убедил товарищей по Совету рабочих и солдатских депутатов, что венценосных особ, только бы не вернулись на круги своя, надо убить вот так на ходу, убить как истинных природных бегунов и тем спасти. Мясникова писал мне Ференс: нельзя равнять со Сталиным, что для одного благо, для другого зло. С числом погибших это не связано, Сталин тоже воровал с корнем, обрубал все, что связывало человека с семьей, с домом, в котором он родился и вырос, что было для него так же привычно, как для евреев. Жизнь и пастушество в земле Гошин. Но дальше он под конвоем вез несчастных строить царские города, до смерти крепил зэков к ненавистной работе. А чтобы народ о побеге и помыслить не мог, со всех сторон окружал его колючей проволокой и вышками с часовыми.